Ты про раменки говорил, вспомнил его напарник, что их разбомбили. Я подумал, вот сколько уж служу здесь, никто мне про Кремль сказать не может. Как же так вышло, что он целым остался? Почему его не тронули? Вот ж там должны быть бункеры, так бункеры. А кто тебе сказал, что не тронули? И как тронули? заверил в его просто разрушать не хотели, потому что памятник архитектуры, ну, заодно и новые разработки на нем испытали. Вот и получили мы, уж лучше по него сразу стерли. Он сплюнул на землю и замолчал. Артем сидел тихонько, стараясь не отвлекать ветерана от воспоминаний. Редко ему удавалось услышать столько подробностей о том, как все это происходило. Но пожилой караульный замолчал, задумавшись о чем то своем, и в конце концов он, подождав, решился задать вопрос, который его занимал и раньше. А ведь в других городах тоже метро есть. Ну, было, по крайней мере, я слышал. Неужели больше нигде людей не осталось? Вы когда связистом работали, никаких сигналов не принимали? Нет. Ничего не было.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 Сколько не спрашивал, никто толком объяснить не мог, зачем так устроено. Один говорит, чтоб от наводнений защищало, другой при строительстве на отделке сэкономили. А потом познакомился с метростроевцем одним, и он мне рассказал, что пока они эту линию строили, у них половину строительной бригады кто-то сожрал. Да и в других бригадах то же самое творилось. Только кости находили обглоданные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 С массивной челюстью и обросшей короткой бородой, были уж в защитных костюмах и с большими рюкзаками за плечами, Мельник молча осмотрел Артема, поставил ему под ноги большую черную сумку и жестом указал на армейскую палатку. Артем скользнул внутрь и расстегнув молнию на сумке, достал из нее черный комбинезон, вроде тех, что были на Мельники и его напарники.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 Ёбрусми, Алис. Выглядели они сейчас как заправские сталкеры. Повезло. Сталкеров-новичков, прежде чем на серьезное дело посылать, за дровами наверх года два гоняют, а мы с тобой сразу в дамки, шепнул Данила Артему. Мельник неодобрительно посмотрел на них, но ничего не сказал, только дал знак идти за ним. Они подошли к арке перехода и, поднявшись по лестнице, остановились в очередной стены из бетонных блоков с небольшой бронированной дверью, которую охранял усиленный караул. Сталкер поздоровался с охраной, дал знак открывать. Один из солдат встал с своего места, подошел к выходу и потянул тугой засов. Толстая стальная створка мягко отошла в сторону. Мельник пропустил всех троих вперед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 А неважно. Дай карту, обратился он к офицеру. До самого вестибюля Идете за мной шаг в шаг и чтоб не избиваться, по сторонам не смотреть, не болтать. На выходе из вестибюля не вздумайте идти через турникет, а без ног останетесь. Продолжайте идти за мной, никакой самодеятельности. Потом я выйду наружу. Десятый, он указал на бородатого сталкера.